Часть 31. Четыреста лет с начала сумеречной войны. Мысли путались, а под ногами мелькала однообразная равнина. Глубокие трещины с провалами напоминали мне каменную дорогу в Хайдересе. Только вместо лавы там виднелась лишь сосущая пустота. Бесконечная и безнадёжная, как моя жизнь теперь. Сломанные крылья жалко волочились безжизненными трепицами за спиной. В пограничных землях не существовало дня или ночи, только бескрайнее тёмное небо и красная луна, настырно шепчущая о моих грехах. Ты посмела сбежать на пограничные земли, где нещадно уничтожала невинных людей, Ахлес? Тс! Слабая и жалкая. Замолчи! Не жалела никого. А как только убили твою игрушку, сразу взбунтовалась? «Отстань! Или ты считаешь, что, спасая одну душу, сможешь искупить вину перед остальными?» «Заткнись!» — из последних сил закричала я. «Без тебя знаю, что навсегда останусь убийцей и демонической тварью!» «Довольно? Ну что, красная клякса над головой, довольно? довольна?» Довольно ли ты, Ахли, с своей судьбой?» Остаться ни с чем, проиграв остальным. Крыло зацепилось за расщелину, и боль пронеслась по позвоночнику оглушительным разрядом. Я упала на колени, не в силах идти дальше, а перед глазами плясали собственные кровавые следы, преследовавшие меня на всем пути. Сколько прошло времени? В чем был смысл скитаний в пограничных землях? Стоило остаться в Хайдересе и позволить Дау убить меня? Борьба за трон владыки превращала князей тьмы в низших демонов, впервые увидевших душу. А ведь меня власть никогда не интересовала. Но любимый ребёнок Ахимото оставался главной угрозой для будущего правителя, за что и пришлось поплатиться не только крыльями, но и всем остальным. Меня, княжну тьмы Ахлес, почти разорвали на куски и изгнали из Хейдереса. перед этим уничтожив мой замок вместе со всеми, кто там находился. Попытка встать провалилась, я упала лицом в пыль. Интересно, а сейчас мне в нос попали останки демона, человека или жнеца? С этой глупой мыслью измученное сознание померкло, давая небольшую передышку гудящей голове. По губам тонкой струйкой стекала прохладная вода. Её прикосновение кожи наполняло глупое тело, стремящееся жить освежающей лёгкостью. Время замерло, унося мысли в комнату с видом на маленький, но заботливо выращенный садик. Нелепая затея для мира демонов, но ему она нравилась. Выращивать что-то новое под холодной луной было бессмысленно. Но он... Старался с завидным упорством и добился скромных успехов. Память надёжно хранила его гордую улыбку, с которой он показывал мне результат своих трудов. Внезапно я осознала, что голову придерживают чьи-то руки и старательно пытаются напоить водой. В сознании пронеслась непозволительная мысль беспричинно довериться незнакомцу, оставив свою жизнь в распоряжении судьбе, Но не так просто выкорчевать из себя демоническую тварь и стать другой. Несмотря на чуть стихшую боль, я вскинулась, призывая свой меч, Амихлему. «Оми, туман сотни лезвий!» Тело содрогнулось от напряжения и тока маны. На третий уровень трансформации требовались силы, которых сейчас не доставало. Серый туман лег на землю, скрывая меня за собой. Я начала отступать, уверенная, что незваного гостя поглотили острые щупальца, и сейчас он искромсанной куклой валяется в пыли. Яркая вспышка разрезала туман, с легкостью уничтожая его и являя моим глазам незнакомца. Одежды цвета глубокого сумеречного неба, когда закатные лучи смешиваются с ночной тенью, короткие перчатки, надвинутый на лицо капюшон и сила, находящиеся вне трёх миров. Жнец. Их сложно было не узнать, обычно из-за фиолетовых глаз. Только этот, в отличие от остальных, носил повязку, скрывающую половину лица. Его меч излучал мягкое, тёплое сияние, будто лучи солнца хотели рассеять вечный сумрак. Плохо. В таком состоянии я вряд ли смогла бы выстоять против Жнеца. «Ты же хотела умереть», — шептал голос внутри. Пальцы до хруста сжали рукоять меча. Погибнуть здесь от руки жнеца или медленно сдыхать в проклятой пустоши? Выбор был слишком очевиден. «Оми, туман!» Женец одним быстрым движением нанёс удар сбоку, не дав мне договорить. Наши клинки встретились, высекая искры, и я, не удержав натиск, отшатнулась тяжело дыша. Несмотря на стройное телосложение, по мощности атак он не уступал Дау. Так даже лучше. Смерть придет быстро. «Ты не сможешь сейчас меня победить», — жнец говорил спокойно, без насмешки и превосходства. «Какая тебе разница, падальщик? Не сразимся, не узнаешь!» Я прижала рукой бокса вновь открывшейся раной. Он удивленно приподнял бровь и слегка наклонил голову к плечу. Позволю узнать, почему падальщик?» Мне показалось, что слух стал подводить. Или же жнец был не в своем уме, чтобы во время сражения вот так задавать глупые вопросы? «Увы, но этого тебе узнать не суждено!» Я подняла меч, намереваясь вложить в Амихлему всю оставшуюся ману. Если не думаешь о себе, посмотри на своё оружие. Непробиваемым упрямством ты придаёшь и его тоже. Мне не хотелось вестись на слова жница, но взгляд против воли всё же скользнул по мехлеме. Её прикрытые глаза стекал кровью, обогряя тёмно-синее лезвие, покрывшееся сколами. Последствия сражения сдау. Крылья, составляющие гарду, обвисли. подобно моим, изломанным за спиной, а туман был еле виден вокруг меча. Оми умирала вместе со мной. Я изначально понимала это, но все равно горло сжималось от вида моего клинка и мысли, что наш путь подошел к концу. «Терять смысл своего существования нормально». Его слова взбесили меня. Никто не смел лезть в жизнь Княгини Тьмы и поучать ее. «Заткнись! Сражайся или умри! Ами, туман трёх Женец снова неожиданно нанес удар. Мои глаза настолько устали, что я даже не заметила его быстрых перемещений и успевала только защищаться в последний момент. Жалкое зрелище. Кровавый туман, поглотивший тысячи душ, стал посмешищем. Обретать новый смысл тоже нормально. Каждую атаку он сопровождал ранящими фразами. И помнить прошлое, но идти дальше нормально. Ничего! Разъярённая его умными словами, я перешла в наступление, нанося хаотичные удары. Из этого! Ещё один. И ещё. Выпад за выпадом. Не! Нормально! Кровь из раны на боку хлынула потоком, подкашивая колени. Последние силы ушли на бессмысленные атаки, и я упала на землю, как ни на что негодный мешок с костями. Убей меня, падальщик. Сделай одолжение девушке и прерви её мучения. Будет одной кучкой пыли больше. Он покачал головой и, убрав меч, протянул мне руку. «Для того, кто хочет смерти, ты слишком цепляешься за жизнь и много говоришь. Я еще успею тебя убить. Не стоит торопить судьбу». Я смотрела на руку в перчатке и не могла понять, зачем жнецу помогать мне. Они же убивали демонов, защищали людей, так почему? Он все стоял с раскрытой ладонью и ждал. Казалось, так может пройти вечность, и мы с ним превратимся в две каменные статуи посреди пустоши. Мы сидели на траве в маленьком садике, разбитом под окнами замка. Лунный свет скользил по траве, окрашивая все, до чего дотронется в голубоватые тона. Он был проклятием для любых оттенков, неугодных ему. Моя голова удобно пристроилась на его коленях. Я могла наблюдать за тем, как Оми пушистым ураганчиком носилась среди цветов, поднимая в воздух брызги росы. Однажды ей придётся вырасти и стать демоном пятого ранга, но я каждый раз откладывала трансформацию. Мне нравилось, что Оми маленькая и милая, будто родилась не в Хайдеросе, но при этом могла пожевать всё, что ей понравится. Растения, выращенные его руками, Единственное, что она не осмеливалась пробовать на вкус. Оми нежно любила их и позволяла себе лишь ловить язычком скатывающиеся по бутонам капельки влаги. Даже в маленьком монстре может быть что-то доброе. Тихий голос вывел меня из лёгкой дрёмы. Что ждёт человека после смерти? В вашем мире и в Тенсинго души получают возможность переродиться. А здесь? хйдеросе демоны высасывают их жизненную силу оставляя лишь бесплотную тень я посмотрела на серьезное выражение его лица не предвещающее ничего хорошего что ты задумал когда я умру я хочу чтобы мою душу поглотила ты лис не желаю стать кормом для остальных демонов пусть она придаст силы только тебе «Какие вы люди глупые!» Расхохоталась я и, дотянувшись до его щеки, нежно провела кончиками пальцев от скулы к подбородку. «У меня достаточно маны для нас двоих, и ты проживешь вечность рядом со мной». Злая слеза скатилась по щеке, щипля ссадины на лице. «Сраный Дау! Проклятый Хайдерес! Ублюдский владыка!» «Ненавижу их всех!» Ладонь перед моими глазами раздваивалась, но на последнем вздохе я успела ухватиться за нее и почувствовать искорки, жалящие кожу. «Что тебе от меня надо?» «Ничего». Женец пожал плечами и продолжил лепить клёцки, кидая готовые в большой чан, стоявший на огне. В нем что-то подозрительно кипело. и временами на поверхность всплывали неаппетитные зелёные отростки. Оми довольно кружила и принюхивалась к вареву. Я пошевелила крыльями, проверяя их, и, удостоверившись, что они откликаются, села на поваленное дерево. Логово жнецов выглядело непривычно. Огромное здание, напоминающее храм или замок, стояло в руинах и служило им местом общего сбора. А сами жнецы жили в небольших домиках, раскиданных вокруг, как грибы. После пробуждения меня накормили похлёбкой, дали восстанавливающие зелья и даже перевязали крылья. Совсем незнакомые люди заботились о демоне, которого должны были убить сразу же. Ну, точно умалишенные безумцы. «Если хочешь быть полезной, можешь помочь». Он указал на липкое тесто, и я поморщилась. Ха. «Сам справляйся, я в слуге не нанималась. Ты сам меня сюда притащил». Женец спокойно пожал плечами и продолжил лепить клёцки и кидать их в чан, где с тихим звуком бульк они устремлялись на дно, а потом всплывали на поверхность. Из храма к нам вышел мужчина. На вид ему точно уже исполнилось лет сорок или пятьдесят. Волосы посидели, а в уголках глаз и губ залегли морщины. Он явно не был жнецом. Бледно-голубые глаза выдавали жителей Кнориана или Нижнего Мира в Тинсингуа. Но слабые отголоски Маны в нём ощущались. «Почему не сказал, что собираешься готовить, Шол? Я бы помог тебе». Хотя слова этого человека звучали доброжелательно, но исходивший от него запах был пропитан липким страхом. «Ты и так делаешь достаточно, Леорик», — улыбнулся жнец, и его голос потеплел. «Не стоит перетруждать себя». Леорик потер шею, старательно избегая смотреть на жнеца, я заметила на его коже странные символы, прикрытые одеждой. Они были похожи на печати, используемые демонами для пробуждения маны. Оми подлетела к нему и ткнулась пушистым боком в руку. Лёрик тихо рассмеялся и погладил её между ушей, но потом кинул на меня встревоженный взгляд. «Можете играться сколько захотите, она не нападает без причины», махнула я рукой и, дождавшись, пока не скроются в тени руин, сказала. «Значит, тебя зовут Шеол?» «Значит». «И ты не хочешь узнать моё имя?» «Ещё не время. Когда она настанет, «Ты сама скажешь его мне». Я хмыкнула и отвернулась от жнеца. Не очень-то и хотелось раскрывать ему свой статус к тьмы. Дни, наполненные непривычным умиротворением, тянулись один за другим, пока мои крылья не зажили, и я не решила покинуть запредельные земли. Особой цели так и не появилось, но зато пришло желание расширить свои жалкие познания о мирах. побывать во всех бесплотных городах, выяснить, как они появились, пока в Хайдересе 300 лет шла борьба за трон владыки. В поисках Шиола я заглянула в храм. Не для прощания, а чтобы вернуть часть долга за своё спасение. Основные помещения пустовали, как и комната, отведённая под оружейный склад. Я не понимала, зачем он им нужен, если оружие жнецов питалось от маны. Свернув в очередной узкий коридор, я услышала пронзительный голос. «Лучше бы ты сразу убил меня, а не давал живые обещания. Чем мое жалкое существование лучше смерти?» в следующий миг из арки вылетел Леорик и пронесся мимо, чуть не сбив с ног. Я заглянула в комнату, тускло освещенную факелами, и первое, что бросилось в глаза — стена, покрытая каллиграфически выведенными именами. Энделион, Флориан, Рихар, Юстус. Ты уходишь. Шоул повернулся ко мне, а я, не отрывая взгляда от стены, подошла ближе. Пять имен выжигали глаза и заставляли копаться в памяти, вспоминая, чьи они. Смутная догадка пронеслась в голове, но она была слишком безумной для правды. Да. Ухожу. Хочу найти бесплотные города. Не забудь, что всегда можешь вернуться. Мне хотелось расспросить жнеца обо всём. Но я проглотила это желание, понимая, что время ещё не пришло, и долг тоже следует отдать позже. Блуждания в пограничных землях отняли долгие годы. Они научили меня жить заново и смотреть на всё новым взглядом. В бесплотных городах, к моему облегчению, никто меня не узнавал, позволяя быть собой. Когда скитания надоедали, я возвращалась в запредельные земли, успешно избегая волн нашествия демонов и сражений. Использование михлемы стало моим запретом, чтобы не навредить и не прибегать к силе, способной замутнить разум. Стена в комнате жнеца медленно наполнялась незнакомыми именами. Чернила всегда выглядели свежими и не стирались от времени, наводя на мысли об использовании в них крови редких демонов пятого ранга. Но узнав Ола поближе, я могла поклясться, что он раз за разом бережно выводил имена, не давая им потускнеть и исчезнуть из этого мира. В очередной раз, найдя его в комнате, сидящего на полу в свете факелов и рассматривающего стену, я не выдержала. Пальцы двигались сами, не давая шанса здравым мыслям их остановить. И через секунду наглазная повязка оказалась в моей руке. Все догадки и слова, вертящиеся на языке, осели булыжниками. Тяжело сглотнув, я отвела взгляд и протянула шиолу кусок ткани. Из горла с хрипом вырвался единственный вопрос. «Почему?» Он неспешно взял повязку и снова надел её. «А ты готова рассказать мне, что с тобой случилось?» «Значит, обнажить своё прошлое друг перед другом мы ещё не могли. Времени не пришло». «Я заглянула только, чтобы сказать тебе своё имя. Нечестно, что ты его не знаешь». Шол поднялся с пола и заложил руки за спину, заинтересованно ожидая. Реакция жнеца меня смутила, как будто до этого мы ни разу не разговаривали. И сейчас зарождалось нечто новое и хрупкое. Меня зовут Лис. Спасибо за то, что спас меня, Шоу. На его губах заиграла искренняя улыбка. Спасибо, что осталась жива, Лис. Кажется, на моем пути мрачный жнец стал нитью. по которой я смогла идти вперед.